скользнул спиной на каменистый скат, которым щель окаймлена шестая. Так быстро воды стоком не спешат вращать удольные мельницы колеса, когда струя уже вблизи лопат, как мой учитель с высоты утеса, как сына, не как друга на руках меня держа, стремился вдоль откоса. Чуть он коснулся дна, Те в попыхах уже достигли выступа стремнины Как раз над нами. Но пришел и страх. Затем, что стражу пятой котловины Им промысел высокий отдает, Но прочь ступить не властен ни единый. Внизу скалы повапленный народ — Кружил неспешным шагом, без надежды, в слезах, устало двигаясь вперед. Повапленный народ лицемеры, повапленные, то есть покрашенные снаружи, подобно евангельским гробам повапленным. Все в мантиях, и затеняет вежды глубокий куколь низок и давящ, так шьют колунийским инокам одежды то есть монахом монастыря Клуньи, итальянское произношение Клюни во Франции. Снаружи позолочены слепящ, внутри так грузен их убор свинцовый, что был соломой Федериков плащ. Рассказывалось, будто виновных в оскорблении величества. Император Фридрих II велел облачать в тяжелую свинцовую мантию и ставить на раскаленную жаровню. Свинец растапливался, и осужденный сгорал заживо. О, вековечно тяжкие покровы! Мы вновь свернули влево, как они в их плач печальный вслушаться готовы. Но те... Устав под бременем брони, брели так тихо, что с другим соседом равнял нас каждый новый сдвиг ступни. И я вождю. Найди, быть может, ведом, делами или именем иной. Взгляни, шагая на идущих следом. Один, признав тосканский говор мой, за нами крикнул «Придержите ноги!» Вы что спешите так под этой тьмой? Ты можешь у меня спросить подмоги? Вождь, обернувшись, молвил. Здесь побудь. Потом с ним в ногу двинься вдоль дороги. По лицам двух я видел, что их грудь исполнена стремление живого. Но им мешали груз и тесный путь. Приблизись. И не говоря ни слова, они смотрели, долго взгляд скосив. Потом спросили так один другого. Он, судя по работе горла, жив. А если оба мертвы, как же это? Они блуждают, столу совлачив. Стола длинная и широкая одежда. Здесь так называется свинцовая мантия лицемеров. И мне. Тосканец. Здесь среди совета унылых лицемеров на вопрос, кто ты такой, не презирай ответа. Я молвил. Я родился и возрос в великом городе на Ясном Арно. И это тело я и прежде нес». А кто же вы, чью муку столь коварно изобличает этот слезный град? И чем вы так казнимы лучезарно? Один ответил: Желтый наш наряд, навис на нас таким свинцовым сводом, что под напором гирь весы скрипят. Мы гауденты из Болонье родом, Я каталано. Лодеринго он, мы были призваны твоим народом, как одиноких брали испокон, чтоб мир хранить. Как он хранился нами, вокруг Горинго?